История одного сумасшествия. Примечание. Этюд к фантастическому роману «Жар цвет» 1895 год. Печатается по изданию амфитеатров «Сказочные были. Старое в новом. Санкт-Петербург. 1904». Корфу. Остров в Эгейском море. Лоэн Грин, опера немецкого композитора Рихарда Вагнера, 1848 год. Люэтическое от слова Люэс сифилис». Ермолова Мария Николаевна, 1853-1928 годы, великая драматическая актриса. Кружок оккультистов. Оккультизм – учение, признающее существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных для людей, проведших определенную психическую подготовку и овладевших тайным знанием. В конце XIX века в России оккультизм привлекал внимание художественной интеллигенции. Им интересовались, в частности, Брюсов, Волошин. Элифас Леви Французский оккультист, автор книги «История магии и других трудов по тайным наукам». Ламия, греческая мифология, коварная женщина-вампир. Эмпуза, греческая мифология, ночной демон, часто являлся в виде прекрасной женщины и душил своих возлюбленных. Филострат. Вторая половина третьего века. Автор религиозно-философского романа «Жизнь Аполлония Тианского», посвященного знаменитому чудотворцу первого века, неопифагорийцу Аполлонию. Эрмитаж. Знаменитый московский ресторан.